381. Май 30. Матерь мира. Много тайн в космосе, но все недоступны духу человека, если идет он к постижению их по цепи иерархии света. Много галактик много миров, но единой иерархии света. Держа за нее, не потеряется дух в бездонных глубинах пространства. и с мирами дальними можно общаться, тоже по линии иерархии, воистину лестницы света. Все будущее человечества сосредоточено в ней, и когда связь с ней крепка, можно творить беспредельно. На планете моей, где люди и мысли иные и выше ступенью, чем на вашей земле, творчество духа служит основою жизни и целью ее. так же, как и на земле, знают творцы, что временно все, что плотную форму имеет, но знают там также то, что плотное творчество тонкие формы имеет, и продолжает существовать, когда разрушается плотная форма. Потому так творят для красоты и ради нее, и знают, что все, что создано на принципе этом, служит эволюции миров и человечеств. населяющих, связанных тесно незримыми нитями в проявленных мирах. Даже в физических формах явна эта связь, проявляющаяся в виде лучей, соединяющих звезды с великой силой космического магнетизма. Знаете, что вся наша Солнечная система мчится в пространстве к далекой звезде потому что такая сила влечет ее вдаль в мировом пространстве великая сила космического магнетизма. Она управляет мирами. Ей подчиняется все, что проявлено в космосе в виде существующих в нем форм. По-разному уявляется магнетизм, связующий его в семиричных сферах пространства. Семиричная ступень проявленной космической материи взаимосвязана так, что высшему подчинено низше, и Высшее господствует в измерениях дальних миров. Господствует оно на земле, но лишь для знающих тайну. А тайна заключается в том, что дана духу власть над всем, в чем проявляется он. Дети Земли знают об этом, ибо это было сказано им послами моими. Но, зная, не верят они в эту верховную власть духа над всякую плотью. Но знают на дальних планетах. и применяют ее для творчества жизни, утверждающейся на красоте. Дух есть свет красот звезд. И красота, сущность свою, осознающего духа, изливается в красоте создаваемых форм. Мало красивых людей на вашей земле, но нет некрасивых на планете моей. Прекрасные лица людей, прекрасные тела. Дух, насыщенный красотою, пользуясь пластичностью, Разряженной, разряженная и этой планеты творит физическое тело свое на принципе красоты. И физическая форма выражения своем подчиняется духу. Нет болезни и нет старости в вашем понимании этого слова. Прекрасны формы трав, цветов и деревьев, прекрасны рыбы, животные, птицы. По вашим золотым рыбкам и оперению райских птиц можно судить о красоте наших». Красивы и дети животных на вашей земле. Насколько же красивы они и родители их в нашем мире. И как хороша, как прекрасна природа. Среди этой красоты неописуемой творит человек красоту, устремляясь к все более высшим и совершенным формам ее уявлений. Ибо нет конца беспредельному утверждению красоты на земле и в мирах.